ЭПИЛОГ Спустя год. Ночь уже спустилась на империю Джао, и в доме господина Вэй все отошли ко сну. Служанки мирно посапывали в своей комнате, все, кроме одной. Она лежала на спине, прислушиваясь к дыханию своих подруг и дожидаясь момента, когда их сон станет глубоким. Вскоре, убедившись, что теперь будет безопасно подняться, она тихонько откинула одеяло и потянулась за обувкой. «Куда ты?» — раздался тревожный шепот Лу Юань над ухом, словно все это время та только и ждала, чтобы подловить подругу. «У тебя будут неприятности. Великие силы!» — перепугалась девушка. «Я чуть не закричала. Спи, я скоро». Она прикрыла рукой ритуальные деньги, не желая, чтобы Лу Юань заметила их. Однако те предательски хрустнули, привлекая к себе внимание. Лу Юань в ужасе прикрыла рот. «Нам запрещено поминать госпожу Шусинь. Тебя могут запороть до смерти». «Тихо!» — девушка приложила палец к рту Лу Юань. «Пожалуйста, я скоро вернусь». Она с крайней осторожностью прокралась в беспризорную часть дома, где давно облюбовала себе уголок в дальнем дворе. Здесь были заросли кустов, и девушка привычно скользнула внутрь них, разводя небольшой костерок и принимаясь сжигать ритуальные деньги. «Я так эгоистично!» — говорила она над поминальным костром. «Я представляла, как ты появишься однажды на пороге дома господина Вэй и заберешь меня!» «Мне так тебя не хватает!» Она достала из кармана вещицу, принадлежавшую погибшей, в очередной раз собираясь кинуть и ту в костер, и в очередной раз не решаясь. «Надеюсь, она тебе там не нужна!» Убедившись, что все как следует прогорело, девушка замела следы своего маленького преступления, после чего проскользнула обратно в спальню для прислуги. Нырнув под одеяло, она услышала. «Мэйдзюнь, ты такая рисковая!» Лю Мэйдзюнь покрепче сжала в руке скрывающую глаза маску, которую не решилась сжечь. Ту самую, которую в последний раз надевала ее дорогая сестра Лю Вей перед тем, как жизнь их разлучила. Тот день навсегда останется самым большим позором на совести Мэйдзюнь.